Глава 3. Ноябрь Оператор навел камеру на телеведущего. Мужчина в строгом костюме сидел в кресле и держал в руках планшет закрепленными в нем листами. Он бегло просматривал подготовленные вопросы, которые собирался задать в ближайший час своему необычному гостю. Семён Петрович зашел в телестудию, поздоровался с присутствующими и сел в кресло напротив ведущего. Вы готовы? спросил оператор. Да, можно начинать. Телеведущий махнул рукой людям за пультом. Саня, погнали! Эфир будет с небольшой задержкой, если что мы успеем вырезать лишнее, сказал ведущий Семену Петровичу. Хорошо, ответил тот. Вы готовы? Да. На счет 5 начинаем, сказал оператор. 1, 2, три, 4, 5. На камере загорелась красная лампочка. Здравствуйте, уважаемые телезрители, начал ведущий. Сегодня в эфире Центрального канала человек, которого вы давно ждали. Человек, который лично руководил походами путников в чащу. И прямо сейчас он готов рассказать все абсолютно все, что там происходило. Встречайте, Бунин Семён Петрович, руководитель отдела координаторов Института космических инфекций. «Здравствуйте», — ответил гость. Камера взяла крупным планом Семёна Петровича. «Добрый вечер», — сказал ведущий. «Что ж, перейдём сразу к делу». Три года вы руководили отделом координаторов. Да. Какова была основная задача отдела? Донести устройство до главного корня чаще. Что за устройство? Так мы называли специальный прибор с химикатом, который синтезировали наши коллеги. И значит, все эти люди, путники, должны были доставить это устройство до центра чаще? Именно так. Эти путники. Они ведь были необычными людьми. Да. Все, кто ходил туда, были людьми с синдромом Дауна. Почему именно эта категория людей? Мы до сих пор не понимаем, как чаще могла это делать, но каким-то образом она воздействовала на сознание людей. Обычный человек, как только оказывался в области произрастания сорняка, сходил с ума и через несколько часов умирал в бреду. Как выяснилось, разум людей с синдромом Дауна невосприимчив к его влиянию. А как вы это поняли? Поняли что? Что люди с особенностями развития могут противостоять чаще? Да. Совершенно случайно, как, собственно, и были сделаны многие открытия в мире. Один такой паренёк спокойно ходил в чащу, правда, не глубоко. Это увидели, ну и сами понимаете. Спустя неделю был сформирован первый отряд путников с синдромом Дауна. «Где сейчас этот отряд?» «Они все погибли. В первый же день». «В народе ходят слухи, что существа, живущие в чаще, убивали всех, кто туда заходил. Значит, это все правда?» «В народе информация всегда появляется первой, а потом уже вы ее официально транслируете», — с усмешкой сказал Семён Петрович. «Действительно, молва народная распространяется быстрее скорости света. А что за создание? Действительно ли такие опасные?» «Очень опасные. Но существа, живущие в чаще, — это, по сути, и не отдельные организмы. Представьте, что сами лианы чаще — это некая сеть, возможно, она даже генерирует поле» уловить которое мы не можем, но оно определенно должно быть. Какое поле? Электромагнитное? Да какое угодно. Магнитное, электрическое, глюонное. Семён Петрович сделал паузу, а потом продолжил. Да хоть Хиггсова. Чаще формирует это поле? Хиггсова? Нет, это пока теория, но, надеюсь, скоро будет открытие. Думаю, годам к 2000-м. Так вот, чаще образует какое-то свое поле, это однозначно. В общем, органика, переработанная чащей, как бы это сказать, оживает снова и управляется самой чаще посредством этого поля и каких-то новых частиц. Надеюсь, поле чаще мы тоже сможем понять в будущем и изучить. Что значит «органика оживает и управляется»? Допустим, вы попали в чащу и погибли там. Вас переработают в новый организм. Я ничего не понимаю. То есть я стану живым мертвецом? Нет, это будете даже не вы. Чаще не воспроизводит организмы в точности, какими они были при жизни. Она скорее использует ваш материал, ваши тела, материю, клетки для создания чего-то своего. К примеру, она может скрестить человека с собакой или с другим человеком, с птицей или пауком, и вылепить из этого нечто среднее. Причем эти существа активны только в радиусе чаще, как раз за счет ее неуловимого поля. Если создание вытащить за пределы сорняка, оно тут же умрет. Даже не умрет, а скорее отключится, так как оно и не было живым вовсе. То есть создания в чаще были сшиты, склеены или... Я даже не знаю, какое тут слово подобрать. Слеплены из живых организмов? Да, из тех, кого поглотила чаще. А они помнят себя прошлыми? О, нет, что вы. Хотя некоторые особи повторяют фразы, которые, очевидно, сильно врезались в их память при жизни. Они разговаривают? Да, но это неосознанная речь. Они как попугаи. Могут что-то говорить, но смысла в этом нет. Мне вот не совсем понятен один момент. Какой? Чаще невосприимчиво к огню и холоду. Да? Почему нельзя было просто сбросить на нее атомную бомбу? К взрывной волне все восприимчивы. Чаще обнаружили уже, когда она сильно разрослась. На много километров. Когда мы поняли, что сорняк представляет страшную угрозу, было уже поздно. Вы, возможно, не видели чащу на аэрофотоснимке. Представьте себе круг радиусом 300 километров. Атомные бомбы тут не помогут. А распылить этот ваш химикат нельзя? Нет, во-первых, его не так просто создать. А во-вторых, химикат нужно вкалывать в корни. Само по себе растение его не впитает. Мы до сих пор не понимаем, чем оно питается. Мы проводили эксперименты. Вливали химикат в лиану, через какое-то время она вяла и отмирала. А когда распыляли, растению было плевать на это. Как вы поняли, что чаще имеет центральный корень? Подняли аэрофотоснимки района возле деревни Илеева, которая как раз расположена неподалеку от эпицентра зарождения сорняка? На снимках мы нашли пока еще молодую чащу, в центре которой просматривался широкий длинный контур, похожий на толстую змею. Ну а почему нельзя было высадиться с вертолета в ее эпицентр, чтобы сразу оказаться в самой сердцевине? Была такая попытка в самом начале когда лес еще не разросся на многие километры. Группа погибла. Что с ними случилось? Кто-то разбился при высадке, а кого-то забрали по пути к этой самой, как вы называете, Сердцевине. Те существа? Да. А удалось ли вам захватить кого-нибудь из этих существ? К сожалению, нет. Мы могли только наблюдать их через камеры путников. Почти все встречи с порождениями чаще заканчивались гибелью отряда. Да, печально. Да но благодаря их подвигу мы узнали о чаще больше. У меня тут подготовлены вопросы, но в результате нашего с вами общения у меня появилось огромное количество новых. Спрашивайте, я отвечу на все. Семён Петрович, а когда вы поняли, что чаще — это вовсе не инопланетный организм, как вы отреагировали? Мягко говоря, мы были шокированы. Понимание происхождения чаще перевернуло наше представление о происхождении Вселенной, о пространстве и времени. О нас самих и нашем сознании, а для кого-то даже и о Боге. Что ж, дорогие телезрители, ведущий повернулся лицом к камере. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и вскоре продолжим. Не переключайтесь.